Глава третья Конора чуть было не стошнило от этой отвратительной сценки. Но разве мог он подумать, что его шеф пользуется услугами уличной проститутки? И как только она посмела заявить о знакомстве с ним в присутствии его подчиненных? Ну и порядки в этом участке. А ведь поначалу ему показалось, что здесь царит спокойствие, благодушие, даже домашняя атмосфера. Какой же он, оказывается, наивный? Конора кинул взглядом кабинет. Цветочки в горшочках на подоконнике, фотографии родственников в рамочках на столе. Ну, просто идеальный семьянин. И при этом имеет юную любовницу, которая по возрасту годится ему в дочери. Какой позор! Даже вдовцу это не к лицу. Тут конуру закрались в голову еще более удручающие мысли. Коль это шлюха спит с его боссом, значит, и весь участок погряз в коррупции и разврате. Какая гадость! Ну и влип же он, однако. Впрочем, осуждать босса за его моральную нестойкость было сложно. Эта красотка была способна решить рассудка любого мужчину своим гибким станом, большим бюстом, волнистыми светлыми локонами, пухлыми губами и бесстыжими глазами, сулящими райское блаженство всякому, кто готов за него щедро заплатить. «Что с вами? Офицер Ричмонд, язык проглотили!» — вывел его из размышлений нежный голос блудницы. Он вытянул руки по швам и вытаращил на нее полубезумные глаза, готовый испепелить ее одним своим взглядом, как испепелил когда-то Господь Содом и Гаморру, населенных развратниками. Однако в ответ она рассмеялась ему в лицо. — Окей, — твердо сказал начальник полиции, — мне кто-нибудь объяснит, что все это значит? Он выразительно взглянул на браслеты на запястьях своей любимой дочери, потом на ее распахнутую блузку и поморщился, словно бы съел целый лимон. Не говоря больше ни слова, он достал из ящика стола ключи и, расстегнув наручники, брезгливо швырнул их своему ретивому подчиненному. У Конора вытянулось лицо. Он поймал браслеты, сунул их в футляр, притороченный к поясному ремню за спиной, и приготовился получить новый сокрушительный удар. Ждать ему пришлось недолго. — Он арестовал меня, — отчетливо сказала Джессика. — Арестовал? — начальник полиции надул щеки. — За что? — — По-моему, это абсолютно очевидно, — дерзнула ответить за нее Конор, решив, что терять ему уже нечего. — Уточните, — потребовал шеф побагровев. — За назойливое приставание к мужчинам, — немузмутимо промолвила Глория. — Иными словами, за уличную проституцию, — уточнила Джессика. — Что? — Прости, приставание? Шеф полиции поперхнулся и зашёлся жутким кашлем, вытаращив налившиеся кровью глаза. Испугавшись, что его хватит удар, Глория налила ему из графина воды в стакан. — Вот, выпейте! Начальник полиции залпом осушил стакан, обвел всех присутствующих яростным взглядом и произнес. — Я буду говорить без обиняков. — Браво! — разом воскликнули обе дамы. — Так говоришь, она пыталась снять на улице клиента? — спросил шефу Коннора насупив брови. — Так точно, сэр, но я это пресек, — четко ответил тот. и тогда начальник полиции громко расхохотался. Не в силах больше терпеть такое унижение, Коннор резко повернулся и шагнул к двери. Его остановил оклик Джессики. «В чем дело, офицер Ричмонд? Вам плохо?» Рука Коннора застыла на дверной ручке. В ноздри ему ударил ее дурманный запах, и на мгновение ему показалось, что в кабинете действительно стало жарковато. «С меня довольно ваших игр, Джесс!» пророкотал начальник участка. «Вступайте, позабавьтесь где-нибудь в другом месте, а мне нужно работать!» «Позабавьтесь?» Начальник решил уступить ему свою любовницу. Не веря своему ушам, Конор обернулся с исказившимся лицом. «Папочка, все это вовсе не забавно. Он действительно арестовал меня на улице. Разве ты не заступишься за честь своей дочери?» В отчаянии воскликнула Джессика. «Что? Папочка?» Теперь раскашлялся Конор. Все с недоумением посмотрели на него, как смотрят на сумасшедшего. Но как же он сразу не заметил, что у всех троих голубые глаза с поволокой? У него свело живот и заныло под ложечкой. Какой же он идиот! Так осрамиться перед своим начальником, принять его дочь за проститутку, надеть на нее браслеты и доставить в участок! Славное начало карьеры! По скулам Конора забегали желваки, в его округлившихся глазах засветился ужас, а в животе заурчало. Кресло под начальником участка тревожно заскрипело, он хлопнул по столу ладонью. «Если я буду спасать твою честь всякий раз, когда ты влипаешь в очередную историю, то кто же станет за меня ловить преступников?» Джессика фыркнула и возразила. «Я не собираюсь влипать ни в какие истории, папочка. Я хотела только показать клиенту один дом на северной аллее, когда твой подчиненный решил, что я торгую там с собой и надел на меня наручники». У Конора начался нервный тик. Начальник полиции стал лихорадочно перекладывать с места на место бумаги на письменном столе, бурча при этом. «Этот шквал, краж со взломом в городе меня погубит. Между прочим, Джессика, ни для кого не секрет, что ты способна сама за себя постоять. А вас, конор я хотел бы спросить. Разве вы не сдали дежурство после полудня?» «Так точно, сэр. Офицер Ричмонд дежурство закончил», — отрапортовал конор «В таком случае отправляйтесь домой отдыхать. Джессика, извинись перед нашим новым сотрудником». «Я должна еще извиняться перед ним? За что?» Отец скользнул по ней укоризненным взглядом и вновь уткнулся носом в бумаге. Выдержав паузу, он осторожно положил на стол свое золотое вечное перо и с сокрушенным вздохом промолвил. «Ты снова потеряла верхнюю пуговицу на блузке. Но сколько раз мне повторять, что нельзя постоянно ее крутить и вертеть? Если бы только мои подчиненные знали, сколько пуговиц я пришил за все эти годы на ее одежде!» Он с взглянул на Конора, ища у него сочувствие Прошу прощения, братец, — встряла в его монолог Глория. — Но я тоже вложила в ремонт ее нарядов только у своего труда. — Это верно, — согласился отец Джессики, насупив брови, и вновь обратил свой пытливый взор на беспутную дочь. — А что это за передник ты сегодня надела вместо юбки? И как вообще ты умудряешься ходить на таких каблуках? Удивительно, что мне представили тебя в наручниках, а не в гипсе. Ты с кем-то боролась на помойке? Каталась в грязи, защищая свою честь? Где то порвала колготки? И что за боевая раскраска у тебя на физиономии? Ты видела себя в зеркале?» «Можешь не продолжать, папочка. Я и так хорошо представляю свой нынешний видок», — перебила его Джессика. «Любопытно, появились ли у следствия какие-то зацепки в деле о серии дерзких преступлений?» Она была наделена не только неискоренимым чувством юмора, но и чрезмерным любопытством. А накануне выборов оно обострилось до крайности в связи с опасениями мэра, что его не переизберут на новый срок из-за неслыханного роста преступности в этом маленьком техасском городке. охваченная паникой население роптало. Разумеется, виноватой во всем считали бездействующую полицию. Отец осунулся и похудел, пропадая дни и ночи в участке. Джессике было больно на него смотреть. Ее мучила совесть за свое недавнее увольнение со службы в полиции. Но Джессика не привыкла менять свои решения. Она была уверена, что избрала верную стезю. Во всяком случае, до сегодняшнего происшествия, заранившего в ней сомнения относительно обоснованности своих амбициозных планов. — Простите, сэр, — подал, наконец, голос конор. но мне думается, что служебные секреты не подлежат обсуждению с посторонними гражданскими лицами. Это запрещено инструкцией. Он язвительно улыбнулся Джессике, как-то странно взглянувшей на него. И снова сделан непроницаемое лицо, стараясь не выдать охватившего его желания отшлепать эту скверную девчонку по попке ремнем, уложив ее себе на колени, как тряпичную куклу, и приговаривая, «Будешь знать, как совращать порядочного офицера, негодница!» Если бы только конор знал, как глубоко он заблуждается на ее счет. Она познала изнанку службы в полиции еще с пеленок. В нижнем возрасте играла не с куклами, а с браслетами и пистолетами. А вместо сказок отец и тетя рассказывали ей на сон грядущей истории давно раскрытых кровавых преступлений. О работе городской полиции ей все было известно досконально, и она умела держать язык за зубами, как никто другой, и могла постоять за себя. Джессика разгладила руками юбку и расправила плечи. Конору показалось, что она стала выше ростом, хотя даже на высоких каблуках Джессика была значительно ниже его. Надменная ухмылочка моментально сползла с его лица. Она тряхнула гривы белокурых волос и с гордостью заявила. — Да будет вам известно, что я имею лицензию профессионального полицейского, выданную правительством штата Техас. Ни один мускул не дрогнул на невозмутимой физиономии конора Он окинул ее ироническим взглядом и с сожалением промолвил. — Что ж, в жизни всякое случается. От ярости она стиснула кулаки так, что побелили костяшки пальцев. Тем не менее, комментировать его слова Джессика сочла нецелесообразным и, поборув волнение, обратилась к отцу и тетушке Глории. — Поскольку вы чрезвычайно заняты, мы продолжим наш разговор позже. — Кстати, сюда с минуты на минуту должен приехать Эл. Он пригласил меня на ужин. В следующий момент раздался стук в дверь. Джессика подбежала к ней и распахнула настежь Надеюсь, я не помешал вашему семейному совету? Входя в кабинет с обаятельной улыбкой, спросил Эл. Он скользнул взглядом по одежде Джессики и как бы, между прочим, бросил. «А почему бы нам не заскочить по дороге к тебе домой?» Сам этот тактичный молодой человек приятной наружности был одет так, словно бы сошел с обложки журнала мужской моды. В его внешности все было гармонично. И безупречный дорогой костюм, и тщательно причастанные светлые волосы, и даже ухоженные лакированные ногти. Джессика моментально повеселела, в отличие от Конора и шефа полиции, лица которых вновь обрели кислые выражения, и бодро воскликнула. «Ну, я пошла! Не скучайте! Я вам еще позвоню сегодня! Пока, тетушка Глория!» Подхватив ухажера под руку, она увлекла его к выходу. Конор едва не заскрежетал зубами, провожая взглядом ее виляющие бедра. Любимая дочка начальника полиции действительно оказалась еще той штучкой, Тем не менее, представить ее в форме полицейского с дубинкой и пистолетом ему было трудно. Сотрудник полиции обязан при любых обстоятельствах контролировать свои чувства. Джессика же была явно не в ладах с нервами. Ее эмоции то и дело лезли наружу. А пару раз она едва сдержалась, чтобы не влепить ему пощечину и не наговорить дерзостей. Особенно после того, как он упомянул служебную инструкцию. Впрочем, грех обижаться на слабый пол. Все женщины так устроены. Никогда не поймешь, как работают их серые мозговые клеточки. Лично мне этот молодой человек не нравится. Нарушил молчание отец Джессики. Он чересчур ухоженный и нарочито смазливый. Да тебе не по душе все молодые люди, которые не носят полицейского значка, огнетушителя или на худой конец стетоскопа, скрипучим голосом сказала Глория, прищурив синие глаза. Главное, что он нравится Джессике. Она заправила за ухо непослушный локон, молча повернулась и покинула кабинет, плотно закрыв за собой дверь. Ох уж мне эти женщины! — с тяжелым вздохом сказал шеф. — С ними бесполезно спорить. Они видят только то, что им хочется, а неприятных вещей не замечают в упор. — Итак, сынок, что теперь ты думаешь о моей милой дочурке? Пытливый глаз бывалого служаки просверлил Конора насквозь, и у молодого офицера перехватило горло. Он с трудом удержался, чтобы не засунуть палец под воротничок, проклиная себя за то, что вовремя не ретировался. — Она славная девушка, — хрипло ответил наконец он. — Славная? Черт, с два! Такая же упрямица, какой в ее возрасте была ее мамочка!» Конор любил свою работу и не стал с ним спорить по этому поводу, хотя придерживался мнения, что упрямством Джессика пошла в отца. Выдержав паузу, тот продолжал. «Ей стукнуло двадцать семь. Пора замуж. Я надеюсь, что она подарит мне радость общения с внуками, прежде чем я отброшу копыта. На такой работе легко в любой момент сыграть в ящик. А какие у тебя планы на будущее, сынок?» «Осмелюсь заметить, сэр». что мы с вашей очаровательной дочерью практически незнакомы. Если, разумеется, не брать в расчет сегодняшнее курьезное происшествие, — сказал Коннор, скинув бровь. — Вот и я о том же, — многозначительно произнес его шеф. Он схватил со стола массивное пресс-папье и стал вертеть его в руках, словно бы собираясь запустить им в бестолкового подчиненного. Это ускорило мыслительный процессы в мозгах Коннора, и он, робко улыбнувшись, словно застенчивый подросток, промямлил. — Пока я еще не думала о женитьбе. «Холостяцкая жизнь меня устраивает». О том, что у него просто не складываются нормальные отношения с женщинами, он умолчал. По иронии судьбы, его знакомые девушки либо требовали, чтобы он оставил службу в полиции, либо оказывались причудами. Так, его последняя любовница оказалась криптоманкой Всякий раз, когда они с ней уходили из ресторана, она уносила в сумочке столовое серебро. «Значит, постоянной подружки у тебя нет?» — спросил у него босс, покачивая на ладонью весистую безделицу. «Так точно, сэр, нет!» Сглотнув ком, ответил Конор. В глазах начальника полиции возник зловещий блеск. Конор понял, что пора пресечь его попытки сосватать молодому холостому подчиненному свою строптивую, засидевшуюся в девах доченьку. Становиться членом клана Нильсенов Конор не собирался. Но он хотел честно и самостоятельно сделать карьеру. Значок полицейского вполне заменял ему супругу. Собравшись с духом, он выпалил. «Мой принцип, сэр!» Не крутить шашни с дочерьми своих начальников и вообще не позволять себе никакого баловства на службе». Он надул щеки, довольный своей находчивостью. «Я вижу в эс просто два сапога пара. Она тоже строго соблюдает свои дурацкие принципы. Вбила себе в голову, что никогда не выйдет за полицейского, врача или пожарного. Присаживайся, сынок». Конор перевел дух, но окончательно не расслабился, так как связываться с дочерью своего шефа опасался. Интуиция нашептывала ему, что с этой девицей лучше вообще не иметь никаких дел и даже избегать с ней встреч, раз она предвзято относится к людям в форме вообще и к полицейским в особенности. Тем не менее, трудно было не признать, что она потрясла его своими достоинствами. Он всегда был неравнодушен к голубоглазым блондинкам, а теперь воображение нарисовало ему эту белокурую чертовку, абсолютно голой и прильнувшей к нему всем своим восхитительным телом. Конор заерзал на стуле, усыдившись своих нелепых фантазий. «С Джессикой нильсон. как он слышал от коллег, банальную интрижку не закрутишь. Она принципиальная девушка во всех отношениях. Однако же и он вовсе не собирался делать ради нее исключений из своих строгих правил, главным из которых было не влюбляться. Сейчас на первом месте в его планах стояла карьера. Он мысленно повесил нашей шее Джессике табличку с надписью «Осторожно, чужая территория» и моментально выкинул все мысли о ней из головы. — Так вы, наверное, хотите поговорить со мной о подозреваемых, сэр? — вкратче вас ведомился он у шефа. Начальник полиции пожевал губами, потянулся к одной из своих пухлых папок и произнес. «В списке подозреваемых на первом месте стоит семейство Мередит. Это еще та семейка, должен я сказать». Конор просиял, довольный, что ловко ускользнул от разговора об их с Джессикой возможной помолвке. «Папаша Уинстон и два его сыночка, Барри и Джордж, вновь объявились в наших краях недавно. И вскоре после этого начались дерзкие кражи со взломом. Они тотчас же попали в наше поле зрения. И вот почему». Послужной список Уинстона, этого закоренелого уголовника, мог бы протянуться от Эль-Паса до Хьюстона. Он всегда работал с подручными. Бывший начальник этого участка, Кельвин Адамс, изрядно помучился, прежде чем надолго отправил всю его банду за решетку. И вдруг этот негодяй, Уинстон, снова объявился в нашем тихом городе. С чего бы казалось ему появляться там, где его знают как облупленного? Ведь он вовсе не дурак, хотя не настолько умен, чтобы так четко организовать крупное преступление. — Вот, полистай-ка папочку, сынок, тебе это будет полезно. конор нахмурил брови и стал просматривать досье. Кто-то всегда предупреждает Уинстона о дне, когда его жертв не будет дома. Снабжает его подробными планами зданий, ну и все такое прочее. Спрашивается, кто же подлинный организатор краж со взломом? конор перевернул очередную страницу досье и уставился на фотографию Джорджа, младшего сына Уинстона. — Ему 30 лет, недавно он женился. — сказал шеф, вставая с кресла, чтобы обойти вокруг стола. — Хорош, гусь. Настоящий итальянский мафиоза. Взгляни на его мерзкую физиономию. Не переношу прилизанных волос, схваченных в косичку, и бледной кожи. А какой у него дерзкий взгляд. Настоящий боевой петушок, готовый распушить хвост и броситься в драку. Только мы и не таких обламывали. Нельсон криво ухмыльнулся и продолжил. — Лично я арестовывал его уже несколько раз. Он рос хулиганом, умом не блистал. Как-то раз попытался пролезть в дом через отверстие для собаки, разделся до гола и намазался жиром, однако все равно застрял. Хотелось бы мне видеть выражение лица хозяина дома, когда тот вернулся домой. «Могу себе это представить!» — Конор рассмеялся. Так вот, к восемнадцати годам этот прохвост стал убеждать всех, что он итальянец, хотя итальянской крови в нем нет ни капли. Мамаша, дамочка легкого поведения, подбросила его на крыльцо папаши, когда ему было всего шесть лет, и с тех пор испарилась. Шеф присел на край стола и скрестил на груди руки. «А эта хмурая образина, как я догадываюсь, его старший брат бари сказал Конор, перевернув страницу. «Точно. Ему тридцать шесть лет. Законченный подлец мерзавец, весь своего папашу. Угодил в тюрьму за угон машины уже в четырнадцать лет. Освободившись, стал грабить винные лавки и галантерейные магазинчики. В общем, не встал на путь исправления и не собирается перевоспитываться в обозримое время». Конор изучил физиономию хлыща, изображенного на снимке, очень похожего на своего братца, и стал знакомиться с информацией о папаше двухнегодников. На фотографии, имевшейся в досье, был запечатлен узколобый здоровяк с лицом крайне опасной гориллы и змеиными глазами. — К такому лучше не поворачиваться спиной, — заметил начальник полиции. — Убьет одним ударом. Конор захлопнул папку и спросил. — У вас уже созрел план, шеф? Мы хотим заслать в тыл этой шайки своих наблюдателей под видом супружеской парочки. У нас есть опытные оперативные сотрудники, вполне подходящие для этого задания. Марти и Энджи. Им уже доводилось изображать супругов прежде. Соседний с семейством уголовников дом сейчас пустует и продается. Там мы и поселим своих агентов. После проведения подготовительных оперативных мероприятий прикрытия, разумеется. Но мне в голову пришла одна идея. Почему бы тебе не заменить в этой операции Марти? Грех упускать шанс сделать стремительную карьеру. Ну, что ты на это скажешь?» Нельсин поскреб подбородок и уставился на Конора. Тот взглянул сначала на него с искренней благодарностью, но насторожился, заметив подозрительный блеск в его глазах. Хитрый старик явно не торопился раскрыть ему все карты. У него на уме было что-то еще. Почувствовав подвох, Конор внутренне содрогнулся. «Уж не задумал ли этот хитромудрый жук подключить к своей операции Джессику?» и таким образом поймать его на крючок, с которого ему уже не удастся сорваться. Нет, это параноический бред, решил Коннор. Вследствие переутомления. Пора отправляться домой отдыхать. И никаких эротических фантазий, связанных с роковой блондинкой, похожей на дочь его начальника.